все это время Юджин почти не видел Руби. Она пользовалась слишком большим успехом. Не успела первая натурщица закончить свой танец, как чей-то голос крикнул. «Эй, Руби, а ты почему не покажешь свое искусство? А ну-ка, Руби!» — поддержал его другой поклонник ее таланта. Скоро весь зал подхватил этот крик, И студенты, окружив девушку, стали подталкивать ее к площадке, очищенной для танцев. Кто-то подхватил ее на руки, а затем, рубив шутку, стали перебрасывать от одной группы к другой. Раздались аплодисменты. Юджина, для которого она была близким существом, эта фамильярность выводила из себя – Казалось, она принадлежала не только ему, а была достоянием всех и каждого. А Руби беспечно хохотала. Лишь только девушку опустили на пол, она подобрала подол платья, как делала это танцуя для него, и с увлечением пустилась в пляс. Студенты обступили ее стеной. Юджину пришлось протиснуться поближе, чтобы ее увидеть. а она, словно забыв о его существовании, задорно плясала, постукивая каблучками. Когда Руби кончила, трое или четверо, особенно напористых юнцов, стали упрашивать ее станцевать еще, бесцеремонно дотрагиваясь до ее рук и плеч. Кто-то очистил стол, чьи-то руки подхватили девушку и поставили на эту импровизированную эстраду. Руби танцевала еще и еще. Кто-то крикнул. «Эй, Кень, а ведь без красного платья, пожалуй, удобнее?» Так вот, что представляла собой его временная подруга. Когда около четырех часов утра Руби решила, наконец, ехать домой, вернее, когда студенты согласились ее отпустить, Она едва помнила, что приехала сюда с Юджином, и заметила, что он дожидается ее лишь в ту минуту, как двое студентов вызвались ее проводить. — Нет, у меня есть провожатый! — воскликнула она, завидев его. — Мне пора ехать. До свидания! И она направилась к Юджину. У него было холодно на душе, он чувствовал себя здесь совсем чужим. «Поедем?» – спросила она. Он кивнул угрюмо и укоризненно.